Глава вторая. Мощное пламя било по страдной твари с мордой летучей мыши и телом черного медведя-переростка. Барьер чудище уверенно держался, но защитить от жара он не мог, по крайней мере, полностью, так как тварь пятилась назад и рычала от боли. Да вы не тупите! Сдохнем же все! кричала Ангелина. Да что мы сделаем, пока ты жаришь? Нас спалишь! – выругалась Анна и подбежала к Полине, дав той пощечину. Вставай, если не хочешь сдохнуть, и не вздумай туман выпускать. Нет, монстр Жанга Бейли, а нет! Питеранговая волшебница закричала, что была мочи, чувствуя ужас и отчаяние. Ох, прям оглушило. А это уже был я. Полина, будто ультразвуком атаковала. Виталий сбесился. Он был откинулся в атаку, покрывшись камнем, но я схватил его за руку. Жди команды. Здравей, замер, а я быстро кинул взглядом поля боя. Здесь находилась лишь моя команда. Блондины с бойцами не видать. Благо все мои целы. Ангелина сейчас выдавливала из себя всю ману до последней капли, сдерживая медвежуть. Рыжие выглядели перепуганными до чертиков, но укрепление держали. Анна же, увидев меня, потащила Полину прочь. А Лев. Он выглядел, будто сейчас помрет. Его руки были направлены на чундище. И мне кажется, что лев пытался ментально воздействовать на него. Правда, учитывая разницу в силе, дается ему это с огромным трудом. «По моей команде все закрываете глаза!» Я громко прокричал, метая к медведю светлячки один за другим. «Три, два, закрываем!» Стоило мне закончить, как Ангелина прервала поток пламени, и все закрыли глаза, а медведь громко зарычал. Но светлячки оказались вспышками. Миг спустя чудовище взвыло от боли в глазах и начало бушевать. Она атаковала лапами все вокруг, даже землю. «В атаку! Девушки с флангов! Виталий, на тебе его жопа! Лев, тебя о Полине! Аня лишит тварь зрения! Хотя бы обзор перекрой!» С этими словами я содрал с Виталия юбку из больших листьев и метнул девушке. Она сразу поняла, что я хотел, поэтому одежду разорвало в воздухе, и несколько листьев полетели к глазам чудища, залепляя их. Голожопый здоровяк покрылся прочным камнем и принялся обходить чудище а я с двуручным молотом, что был в длину два метра, кинулся в атаку. Выглядело это комично, но оружие идеально подходило мне. Оно покрыто черной дымкой из-за проклятия, поэтому мне ничего не мешает влить в него божественную силу, что я, собственно, и сделал. Дымка усилилась, но не думаю, что кто-то заметит разницу. Добежав до беснующейся твари, я ударил по морде, однако барьер уцелел. Впрочем, это вполне ожидаемо. Поэтому я продолжил свои попытки, раз за разом вкладывая по пятерке «Б». Это заставило чудовище забыть про остальных и переключиться лишь на меня. А его лапы раз за разом сдирали листья с глаз. Но Анна еще был запас, и она клеила новые. Рыжий с Ангелиной били монстров в брюхо. Рыжий слева, били кулаками и ногами, огневолосая справа, использовала огненные кулаки. Посох же валялся недалеко. В нем не осталось магии, поэтому он бесполезен. По крайней мере, в ближнем бою от него сейчас нет толку. Что делал здоровяк, не знаю, но знаю, что у медведя есть одно слабое место. Анна показала мне во время битвы с проклятием и его воплощениями. Однако пока стоит барьер, все бесполезно. Тварь же рычала, пыталась меня сожрать и била лапой, но меня переполняла сила. Паразит помогает, но он едва не переборщил, так как мое восприятие мира на некоторое время ускорилось. Движения чудовища стали медленными, как и всех вокруг. Правда, эффект не продлился долго. А потом на меня нападет жуткий голод и отходняк. Все тело будет болеть от перенапряжения. Заряженный молот раз за разом обрушился на тварь, а та лишь злее становилась. Еще машкара раздражала. Но чудище не смело на них отвлекаться. А жаль. Я бы ему такую мерзкую подлянку устроил. Одно радовало. Длины оружия хватало, чтобы бить и успешно уклоняться. И накаркал. Взмах лапой, что я, высоко подпрыгнув, пропустил под собой, но тут подоспела вторая лапа, выше первой. Принял удар на молот, и словно мячик полетел обниматься с ближайшим деревом. А эта тварь помчалась в погоню, но как-то медленно. Оказалось, что Виталий схватил его за хвост и уперся ногами в землю. Еще и девчата подбежали и стали помогать. И это неслабо разозлило медведя. Он с яростным ревом обернулся, но тут же глаза залепили листья. — Зимова, нос! Залепи ему нос! прокричал Лев. Он с Полиной прятался за вратами в безопасности. «Кстати, да. У твари, видимо, нюх хороший, раз, будучи слепым, легко находит меня. Хе, есть идея!» Я вдруг начал сиять очищением, очищая себя от запахов. И кидаясь в атаку на чудовище. Листья же не смогли заблокировать нос. Тварь просто выдохнула струю воздуха под высоким давлением, и листья разорвало. Пока чудище принюхивалось и пыталось найти меня, пару раз легнула Виталия, да так стремительно, что его попросту отправила в полет. Ангелину тоже задела, но лишь слегка. И этим слегка из нее выбило дух, а барьер почти просел до нуля. Девушки отступили, а медведь отвлекся. Подбежала я стремительно и, ударив молотом по земле, подпрыгнул, отправляя себя в полет, прямо на медвежью тушу. Тварь была малость удивлена, когда я оказался на ее шее. А миг спустя ощутила удар по макушке, а за ним еще удар. Я бил и бил, пока монстр не решил поваляться на земле. Пф. Я словно клещ быстро переполз на живот и продолжил бить. Тварь же начала кататься из стороны в сторону, а я полз след за ней и незаметно бил ладонью. Кажется, ну ударил и что? А там пятерочка Б. И что за барьер у твари? Это уже какой-то беспредел. Я сил потратил многократ больше, чем получу с монстра. Глаза! Раздался крик Кати, и две девушки взорвались светом, а медведь взвыл. Я тут же пару раз хренакнул молотом, и, наконец-то, барьер пал. Тварь лежала на спине и прикрывала глаза лапами. А стоило ему убрать их, чтобы попытаться прибить меня, как девушки кинулись к морде гиганта. Их кулачки посыпались на глаза и нос чудища. Тот заревел от ярости, но тут же в рот залетел камень. Весьма большой. Аня постаралась. Глотка твари была перекрыта, а глаза уже кроточили. Медведь как мог пытался выплюнуть камень, а седовласая наоборот, с помощью полтергейста, вливая в него свою силу, давила на камень. И тут он начал покрываться льдом, примораживаясь глотки. глотке. Но я добрый, и решил помочь твари, бил по грудине, отчего камень несколько раз чуть не вылетел из пасти. В итоге я пробил грудь быстрее, чем монстр задохнулся, так как увидел сообщение от Исы. Решил награду взять кристаллом, как наше доказательство победы. И в этот момент вторые врата, что совсем недалеко, засверкали, и из них начал выходить народ. Подмечу, что с соблюдением осторожности, о чем мои женщины малость не подумали. Так. Я что, их уже своими называю? Это неприятный звоночек. Песец! вырвалось у кого-то из команды Иванова. Они побежали к нам, и мы попытались ожить. Все были без сил. Черепов, скажи, что это Б ранг, а не А. Иванов сам не верил в это. Пришлось кинуть ему кристалл, Не маленький подмечу. «Лять!» Похоже, приперся из глубин леса, ответил я, спрыгивая с туши. Виталь, ты там живой? Вроде. Голос у него был измученный. Посмотрел в его сторону, а там рука сломана, кость торчит. Полина чуть инфаркт не получила, увидев это. Но с Ивановым шла Ольга, маг природы поэтому уже через двадцать минут парень был почти как новенький. Далее я заставил мага Фольда закрыть раны медведя, ну и мы потащили тушку к лагерю. А что, шкура у него, ого-го, а кости? Оружие наделаем, хорошего. Сил ни у кого не осталось, поэтому продолжать поход не стали. И вернувшись в лагерь, пришлось разбирать стену в ущелье. Гигантский медведь просто не пролезал. Да и в самом ущелье ему было тесно. Сказать, что мы прокляли все на свете, пока тащили тушу, ничего не сказать. И то Иванов с Аней, по совету Лены, обледенели шкуру монстра, чтобы она скользила. Иначе мы бы не протащили твари километра. Наш трофей вызвал в лагере радость за то, что мы смогли одолеть такого лютого монстра, и страх, мол, вон какие тут чудища обитают. И тут сразу две реакции. «Починить корабль и уплыть». «А чтобы починить корабль, нужен металл из осколков. А чтобы его получить, нужно идти в лес. Но там такие твари!» Замкнутый круг. «Возможно, медведь бежал от более страшных чудовищ. Там же врата везде подкрывались», — заявил кто-то. И я вынужден с ним согласиться. Вариант вполне реалистичный. «А давайте на скале сделаем лестницу и построим крепость наверху. С нее будет все видно, и монстров заметим», — подняв руку громко сказала Лена. «Да, она прям умница! Что ни день, то очередная гениальная идея!» Все затихли, обдумывая идею, а после кинулись выполнять. Правда, пришлось временно забросить защиту корабля, но там и так уже неплохое укрепление сделали. Как итог, мобилизовалось все население. Одни рыли винтовую лестницу вверх, на скалу, другие таскали камни на эту самую скалу, а третьи добывали древесину. Ну а я отдыхал и ел. Аппетит был убийственный. Да и погода стояла чудесная. Море, пляж, тенек под пальмой. И можно лежать с полным брюхом и переваривать. Все остальное сделают и без меня. А пока лежал, связался с Кикиморой, узнал хорошие новости и поделился с Ивановым. «Значит, спасательный отряд уже прибыл в архипелаг?» Блондин так громко выкрикнул это, что люди вокруг услышали, и началась цепная реакция. «Так, не радуйтесь раньше времени!» «Тут бесчисленное количество островов и чудовищ!» «Ага», — подтвердил я, кинув взгляд на толпу вокруг. «Сейчас они найдут пригодный остров, зачистят его и будут строить базу. И уже после они начнут продвижение вглубь архипелага». «Ну, а тут какие-то монстры! Они хоть справятся?» — спросил кто-то пессимистичный. «Император послал своего старшего сына, чтобы спасти нас». «И да, я сам был удивлен, а люди-то как удивились. В общем, настроение у всех до небес». Поэтому слушайте Иванова, и все вы выживете. И еще после создания крепости и укрепления пляжа, сделаем костер, чтобы дым шел такой, будто вулкан извергается. Это же привлечет тварей. Это уже Иванов не верил в мои планы. Ой, всему тебя учить, — покачал я головой. Берешь одну большую группу монстров и сравниваешь с другой. На побоище сбегутся все остальные. Мяса хватит на всех монстров острова, а мы в безопасности. Ну или спалить весь остров а самим в пещерах спрятаться. «Великое пожарище!» — с огоньком в глазах пробормотала огневолосая. «Какой-то у нее нездоровый интерес к пожарам. Надо ее опасаться». «Это же самоубийство!» — одновременно раздалось несколько голосов. «Но они для человека, которого невозможно учуять!» Я покрылся сиянием, и все мои запахи пропали. «Черт! Это ведь читерство!» — кто-то выкрикнул незнакомый мне термин. В общем, я в мгновение стал всеобщим героем. Хорошо? Конечно. Мне вдруг начали услуживать. И кокос принесли, и фрукты самые спелые и сочные. А еще две девушки с помощью магии ветра создали приятный ветерок и позволили использовать свои коленки как подушки. А потом пришла Анна с рыжими и прогнала стерв. Предложила свои коленки, но нет, она коротышка и ноги не очень мягкие. Лена же вообще худышка и вся котлявая, а вот Катя...» «Хорошо», — простонал я. Ножки мягонькие и уютные. Сама девушка немного стеснялась, но почему-то выглядела довольной. А еще было опасно открывать глаза и смотреть вверх. Большая грудь, которая забила болт на гравитацию, отлично защищала от солнца, но этот топик прикрывал полушария лишь от взгляда спереди. Снизу все было прекрасно видно. «Ну ладно». Я просто закрыл глаза и занялся делом, а именно передал Академии список имен всех тех, кто в нашем лагере. Лена диктовала, а я повторял. Академия. Собрание Кризисного Совета. Некоторое время спустя. «Значит, раненых и погибших нет? С учетом тех тридцати, что отделились, дошли все?» — спросил наместник у телефона, что лежал перед ним. «Все, кто не умел плавать, спасли». От монстров защитили команды Иванова и Черепова, а после появились и новые защитники, — раздался голос из телефона. Принадлежал он Кикиморе, однако слова были Гауса. Пока что они продолжают укреплять пляж и защищают врата, которые всюду появились после бури. Магическая буря существенно усложнила поиск. Поэтому передайте детям, чтобы не рисковали зря. Хорошо. Также рекомендую пока не применять судно. «Пусть все успокоится. Он бушуют, а после, если они проведут осмотр акватории и подметят острова, окружающие их, это сильно облегчит работу». «Передам», — после ответа Кикиморы, наместника кинул в зал взглядом. «Тут многие хотят передать послание своим детям. Это можно устроить?» «Подождите пару минут. Господину нужно подготовить дощечки для записи». Следующие два часа люди передавали послания, но лишь те, кто хотел. Остальные ушли. Среди ушедших был интеллигентного вида мужчина. Он покинул академию и, погрузившись в свой лимузин, удобно устроился и закрыл глаза. Но лишь для того, чтобы активировать артефакт в виде хрустального шара. Сперва на шаре появился остров с высоты птичьего полета, а после небольшая затопленная пещера. В ее незатопленной части горело несколько костров, и у одного из таких сидел лысый здоровяк. Он вздрогнул и закрыл глаза. «Уничтожь корабль! Бастарт не должен выжить!» — раздался голос в голове лысого. Благовещенск. Ночь. Ворон. На острове тоже была ночь. За день мы сделали кучу дел, но за осколками больше не ходили. А я решил устроить небольшую диверсию, и мой пернатый фамильяр мне в этом помогал. Кар! «Не каркай! Тише себя веди! Сейчас ты диверсант!» — приказал я. Ворон сидел на крыше офисного здания напротив дорогущего ресторана в центре города. Людей на улице уже не было, разве что охрана. Тяжелая пехота, вооруженная самым современным снаряжением. Они появлялись лишь по ночам и охраняли ресторан, а также прилегающую территорию. Само здание было трехэтажным. Первые два этажа — зала для гостей, но с разной тематикой. Джунгли, Средневековье, Римская античность и прочее. Последний этаж — кухня. «Кэр! Меня убьют! Охрана зверей! Кэр! жадор! — ругалась птица. «Ну если убьют, станешь зомби или добро пожаловать обратно в ад», — предложил я. В ответ послышался Кэр, и птица взлетела в небеса. Причем высоко, и лишь для того, чтобы пролететь 200 метров и опуститься на крышу. Зато никто его не заметил. «Кар -кар <связывая> тихо прокаркал Ворон. «Как мне теперь поджечь тут все? Не понимаю!» «Он, видишь трубу? Думаю, это вытяжка. Лезь в нее!» По моей команде Ворон посмотрел в сторону, и там действительно была труба с небольшим козырьком. Птица была недовольной, но полезла и, к удивлению, пролезла. Магия воды помогла, а дальше пришлось прорубать путь магии земли. И вот птица оказалась на кухне. Правда, не выглядывала из вентиляции, так как камеры. Вместо этого ворон принялся метать огненные шары, обильно поливая ими все в просторном помещении. Тут же зазвенела сирена и сработала система автоматического тушения пожара. Надо бежать!» Ворон полез обратно, а я не стал мешать. Избежали мы вовремя, так как очень быстро на кухню ворвался какой-то мужчина и, судя по всему, маг. Он быстро потушил пожар и принялся искать того, кто это сделал, но мы уже улетели прочь. Но не абы куда, а на окраину города. Там есть объекты, у которых, думаю, послабее система безопасности. Первым мы спалили дерево, перерабатывающий завод лесорубовых. Ох, как оно пылало! Достаточно было поджечь склады лесоматериалов, как пламя уничтожило все в округе. Далее такой же завод Красновых, там, где меня не угостили тортиком, нагло съев передо мной. А третьим был завод Высокиных, один из отжатых. На нем перерабатывали использованные шины. Дыма было просто кошмар. И тут я понял, что малость накосячил. Столб дыма, поднявшийся в небо, взбесил обитателей небес, и на город обрушилась их кара. Пришлось поднимать авиацию, и до самого утра все небо было усыпано вспышками от работы систем ПВО и авиации. Но вроде обошлось без потерь. Потом как-нибудь компенсирую городу затраты на все это. Может, волну остановлю или еще что придумаю. За свои ошибки надо платить. Но это все потом. Пора спать. Вот только стоило мне заснуть, как раздались крики и грохот. Я тут же скачал на ноги и кинулся из общего дома наружу. Лекари, Кораблю!» Громко выкрикнул я, видя черную дымку. Бежал я к кораблю, который сейчас пылал. Да и не только я. А когда прибежал, чертыхнулся. Из трех охранников судна у одного было перерезано горло. Оставшиеся двое тяжело ранены. Еще двое были ранены у берега и сейчас кричали «Ловите, ублюдка!» или что-то вроде этого. Но дымка не шла от них, а значит, не помрут. К сожалению, я не видел этого ублюдка и не смог проклясть. Поэтому занялся ранеными. А там и остальные лекари подоспели, включая рыжих. Среди людей началась паника. Все же корабль горит, но его уже начали тушить. Но я не отвлекался на это, так как спасал жизни, и, скажу я, едва справился даже с учетом божественной силы. Похоже, охранники были застегнуты врасплох. Иначе адепты просто поставили бы барьеры и защитили от атак. А там и подмога подошла бы. «Ну что?» — спросил я у Иванова. Выглядел он неважно. «Очевидцы говорят, что невысокий, кудрявый парень, но я не припомню, чтобы среди наших были такие». «Я тоже не помню. Думаешь, житель этого острова?» — удивился я, да и все остальные. «Вероятно. Ушел он по морю, просто нырнул и пропал. Значит, нам теперь и людей опасаться?» «Да уж», — скривился я и обернулся. Многие были в шоке, а еще начали появляться подозрения. Большинство друг друга не знает. Поэтому кто угодно может оказаться врагом. Ну что за свинство? А ведь только все наладилось.